Джонатан Линдси вел делорадницы в течение десяти лет, получая сто тысяч долларов ежегодно. Каждый доллар из этой суммы он отрабатывал на совесть. Ему было уже 60 лет, но он сохранял первоклассную форму, был строен, не пил и не курил. Острый проницательный ум уживался в нем с полным бездушием. Учтивый, обходительный, с прекрасными манерами он был завсегдатаем посольских приемов. Его связывали дружеские отношения с членами царствующих домов Европы. Для Радницы, который предпочитал держаться в тени, Линдсей в качестве фигуры прикрытия был неоценим. В наиболее важных делах Радниц разрабатывал для Линдса инструкции, а тот притворял их в жизнь с неизменным успехом. Линдсаю нравились роскошные гостиницы, ведь всю жизнь он кочевал из одного отеля в другой. Атлантику он порой пересекал раза по три в неделю. Он разъезжал по всей Европе, заключая сделки и соглашения. В самых лучших гостиницах его обслуживали по первому разряду, поскольку знали, что привычки считать денег он не имеет. 26 октября Линдсей сидел в холле отеля «Хилтон» в Вашингтоне. Он лениво наблюдал за окружающими, сложив красивые руки на коленях. Бледно-голубые глаза рассматривали входящих и уходящих людей. «Кто они? Как зарабатывают на жизнь?» — размышлял он. Линдсей всегда проявлял интерес к людям, бедным и богатым. Около трех он заметил Алана Крейга, который вошел в отель и нерешительно озирался. Линдсей неторопливо изобразил приятную глыбку и пошел к нему. Мысленно он отметил, как плохо выглядит крейк Дурачок, наверняка почти не спал. Что ж, это не удивительно При такой жизни рано или поздно наступает расплата. «Добрый день, Аллен». Мягко поздоровался Линдсей, однако руки не протянул. — Ты точен, как всегда. — Давай поднимемся в мой номер. крейк взглянул на него застывшим и отрешенным взглядом. Он молча последовал за Линдсей и не раскрывал рта до самых дверей номера. — Надеюсь, все в порядке? — сказал Линдсей, закрыв дверь. Не говоря ни слова, Крейг достал из кармана фотоаппарат в кожаном чехле и протянул его Алинсею. «Посиди, я тебя долго не задержу. Хочешь выпить?» Крейг молча покачал головой и сел. «Извини, постараюсь все сделать как можно быстрее». Алинсе ушел в ванную. Там было все необходимое, включая химикаты и красный свет. Линдсер работал с норовисто, проявил пленку, закрепил ее, промыл и, включив обычный свет, рассмотрел негатив под мощной лупой. «Прекрасные аппараты у этих японцев!» — подумал Линдсер, рассматривая идеально четкие кадры. Довольный, он повесил пленку сушиться и вернулся в гостиную. Крейк сидел с белым, изможденным лицом. «Превосходно!» «Просто превосходно!» — отметил Линдсей. Он открыл ящик письменного стола, извлек оттуда толстый конверт и отдал Крейгу. Тот смотрел на содержимое конверта невидящими глазами. Внутри лежали негативы и снимки. «У вас не осталось копий?» — выговорил он, взглянув спокойное лицо Линдсея. — Милый мой, надо было лучше разбираться в людях, — спокойно заметил Линдсей. — Сделка есть сделка, все по-честному. Крейг задумался, потом обреченно кивнул. — Да, извини, — он смутился. — Но все это не имело смысла, я... — Я никогда не дал бы вам формулы, не будь я убежден, что ее невозможно расшифровать. Никогда. Понятно? Все это бессмысленно. её не расшифруешь. — Я понимаю, — мягко произнес Линцей. — Впрочем, неважно. Моему патрону понадобилась формула. Что он будет с ней делать, не наша забота. Мы ее достали, и ты получил то, что хотел. Дело закончено. «Спасибо». Крейк схватил конверт и поспешно вышел. Линдсей снял телефонную трубку. «Мистера Силка, пожалуйста», — сказал он телефонистке. «Да, сэр, минуточку». Через мгновение в трубке раздалось. Силк слушает. «Он спускается вниз», — сообщил Линдсей. «Порядок, ясно». Крейгу пришлось подождать, пока пассажир подъехавшего такси расплатится и выйдет. Крейг занял его место и назвал шоферу свой адрес. Мысли Крейга в беспорядке роились в голове. Он не заметил двух с иголочки одетых мужчин, которые сели в тандерберт и поехали вслед за ним. Водителю Тандерберда было 26 лет. Его звали Кирилл. Чет Киган. Лицо его было по-детски привлекательно. Длинные светлые волосы, маленький тонкий рот, близко посаженные зеленые глаза. Спутник Кигана был на 15 лет старше. Лицо подолговатое, с острыми чертами, один глаз стеклянный, белый шрам на левой щеке. Его звали Люсилк. Оба были безжалостные головорезы, Профессиональные убийцы, которые без страха берутся за любую работу и прикончат, не моргнув глазом, кого угодно, если хорошо заплатят. Они, словно бездушные роботы, подчинялись приказам Линдсея, не размышляя и не задавая вопросов. По многолетнему опыту они знали, что сумма, которую им предложит линцы всегда будет больше, чем им может дать любой другой наниматель. В такси Крейк немного успокоился, не зная, что за ним наблюдают. Он достал из конверта фотографии, посмотрел на них и вздрогнул. Он понял, что даже если бы у него хватило духу покончить с собой, боль и ужас близких, увидевших фотографии, были бы настолько сильны, что самоубийство не оправдало бы его. Ну а теперь снимки у него. Он поверил Линцею, ведь тот сказал, сделка есть сделка. — Хватит, — решил Крейк. больше не буду связываться с незнакомцами. — Да это и не нужно. У меня масса надежных партнеров, им можно доверять. Он совершил большую глупость и сполна за нее расплатился. Сделать снимки с формулы было нетрудно. Крейг ничем не рисковал. Мэрвин Уоррен полностью полагался на него, нередко оставляя одного в помещении и доверил ему ключи от сейфа, где хранились документы высшей секретности. Сфотографировать формулу и убрать ее обратно в сейф было делом одной минуты. Однако совесть не давала Крейгу покоя. Он продолжал уверять себя, что формула не поддается расшифровке. А зачем они тогда пошли на шантаж ради этих фотографий? Может быть, способ расшифровки все же существует? По лицу Крейга покатился холодный пот. Он знал ценность формулы. Ему было также известно, что американские эксперты два года напрасно бились над кодом. «Если ее расшифровать и начать производство металла, это будет означать огромный и быстрый скачок в ракетостроении». «А если это удастся русским...» Крейк вытер лицо платком. «Абсурд», — сказал он сам себе. «Никто не сможет проникнуть в тайну формулы. Никто и никогда». Такси остановилось около его дома, и Крейк расплатился с шофером. Он не обратил внимания на черный Тандерберт, вставший неподалеку, и на двоих вышедших из них мужчин. Крейк поднялся к себе на пятый этаж и захлопнул за собой дверь. Сняв пальто, он прошел через хорошо обставленную гостиную в кухню. Там он отыскал жестянку из-под печенья. Им владела одна мысль — уничтожить фотографии и негативы. Он решил, что нужно сжечь фотографии по одной, иначе будет дымно. Крейк поставил жестянку на стол в гостиной. Неожиданно зазвенел дверной звонок. Крейк напрягся и встревожился. Секунду он раздумывал, потом отнес жестянку обратно на кухню, а большой конверт засунул под подушку на кресле. Звонок раздался снова. Крейг неохотно пошел к двери и открыл. Лю Силк ткнул Крейга в грудь стволом Маузера, снабженного глушителем, и заставил его отступить от двери в прихожую. — Не суетись, — сухо предупредил Силк. Эта штука стреляет бесшумно и оставляет дырку с кулак. Крейг уставился на мрачное одноглазое лицо со шрамом. Стеклянный глаз казался живым. Крейга обуял ужас. По телу прокатилась парализующая волна страха. Он даже не обратил внимания на второго незнакомца, который закрыл входную дверь. «Что вам нужно?» — хрипло спросил крейк отступая перед Силком в гостиную. «Времени у нас много», — произнес Силк. «Еще узнаешь». В гостиной Киган выхватил из-за обеденного стола стул с прямой спинкой и поставил его на середину комнаты. «Садись!» — приказал Силк Крейгу. Тот подчинился. Мышцы судорожно подергивались от страха. Он изо всех сил старался унять дрожь, но безуспешно. «Где снимки?» — спросил Силк. Крейг в ужасе посмотрел на него. «Вы не можете... Линдси обещал...» Крейг замолчал, заметив, как в единственном глазу силка вспыхнул красный огонек звериной ярости. Он безнадежно махнул рукой в сторону кресла. Киган поднял подушку, нашел конверт, заглянул внутрь и кивнул силку. Тот отступил назад и обменялся взглядом с Киганом. Лицо со шрамом осталось бесстрастным. Киган выхватил из кармана длинный нейлоновый шнур, метнулся за спину Крейга и петлей захлестнул ему шею. Потом ловким приемом дзюдо опрокинулся на спину, потянув шнур на себя. Все было сделано молниеносно. Крейг почувствовал, как шнур врезается в шею. Вместе со стулом он грохнулся на пол. Киган, упершись коленями ему в плечи, затягивал удавку. Силк свинтил глушитель, сунул его в карман, а Маузер — в кобуру. крейк был мертв. Пока Силк перебирал фотографии из конверта, Киган встал и направился в ванную. Силк выбрал один снимок, положил его на журнальный столик, а остальные убрал в карман. Киган вернулся. «Крючок на двери достаточно прочный. Выдержит!» — сказал он. Они подхватили безжизненное тело Крейга и поволокли в ванную. Там они повесили его, затянув на крючке. Вычищенные ботинки Крейга чуть касались пола. «Чистая работа!» — заключил Силк. «Пойдем». Киган отворил входную дверь, выглянул в коридор, прислушался, затем кивнул. Мужчины спустились вниз на лифте, никто их не заметил. Тандерберт влился в густой поток машин и направился к отелю Хилтон. Жан Роден. Невысокий лысеющий толстяк средних лет был парижским резидентом Радница. По его губам постоянно блуждала улыбка, но прозрачные глаза смотрели совершенно безучастно. Он вел дело Радницы во Франции с умом и деловой хваткой. Многие поручения Радницы носили чист преступный характер, поэтому Раден был осторожен. Он никогда не делал ошибок, и Радниц платил ему за это огромные деньги». Раден считался одним из его лучших резидентов. Он получил телеграмму из Вашингтона в день гибели Крейга. Она была краткой. Родену. Отель Морис. Париж. Завершите все дела со Смитом. Линдсей. Роден закурил галуаз, надел пальто и шляпу, сел в автомобиль и поехал на набережную Святого Августина, где после некоторых поисков отыскал место для стоянки. Потом он прошелся по улице Сигюр, повернул в замусоренный двор и вошел в подъезд обветшалого жилого дома. Забираясь на шестой этаж, Роден останавливался несколько раз, чтобы перевести дыхание. Он любил поесть и выкурить 40 сигарет в день. Любые физические упражнения изнуряли его, а уж карабкаться по ступенькам было и вовсе смертной мукой. В конце концов он добрался до шестого этажа и постучал в одну из квартир. Джерри Смит в затасканном свитере и узких джинсах открыл дверь. Кислая мина на лице сменилась улыбкой, когда он увидел Родена. — Здравствуйте, месье. Я не ждал вас. Для меня есть работа? Роден разглядывал хозяина квартиры с неприязнью. — Приходится использовать этих тварей для дела, но потом чувствуешь себя словно вымазанным грязью. — Есть кое-что на примете. Роден говорил по-английски с сильным французским акцентом. Он прошел в обшарпанную грязную комнатенку. — Я неплохо сварганил то дельц, как по-вашему, — ухмыльнулся Джерри. — А вы что-то поскупились? Как насчет прибавки? Роден внимательно оглядел собеседника. — Такие всегда норовят урвать побольше, поэтому рано или поздно могут расколоться. — Надо подумать. Роден сунул руку за пазуху. Короткие толстые пальцы сжали рукоятку автоматического револьвера. Он знал, что Джерри Смит живет один на всем этаже, а старушка этажом ниже глуха, как пень. До Родена доносился гул транспорта на набережной. — Значит, выстрела слышно не будет. В глазах Джерри Смита загорелась алчность, он весь вытянулся вперед. Раден выхватил револьвер и выстрелил Смиту в сердце. Глухой хлопок растворился в реве автомобилей. Убрав оружие в кобуру, Роден вышел, прикрыв за собой дверь, неторопливо спустился и сел в машину. Из отеля он дал телеграмму. Линдсею, отель «Хилтон», Вашингтон. «Дело сделано», Раден. Радниц приказал Линдсею не оставлять следов. Линдси считал, что это правильно. Что такое, в конце концов, две человеческие жизни по сравнению с четырьмя миллионами долларов? Отель «Бельведер» считался самым дорогим и роскошным отелем во Флориде. Расположенный на чудесном берегу залива, охватившем Парадис-Сити полукольцом, отель был излюбленным местом отдыха техасских нефтепромышленников, кинозвезд и всех тех, кто стоил свыше полумиллиона долларов. Радниц постоянно снимал в отеле весь верхний этаж. Роскошные апартаменты, которые отделяли от земли 15 этажей, состояли из трех спален, трех ванных комнат, первоклассной кухни, двух удобных залов для приемов, небольшой комнаты, где размещался секретарь Радница, просторной террасы с баром, плавательным бассейном, тентами, шезлонгами и тропическими цветами. Когда Радниц задумывал большое дело, он предпочитал уединяться здесь». Он сидел на террасе, одетый в белую махровую рубашку и синие полотняные брюки. Во рту торчала сигара, а под рукой стоял бокал с коктейлем. Вошел Линдси, подвинул себе стул и сел рядом. Оглядев гостя полуприкрытыми, как бы сонными глазами, Радниц поднял брови и спросил. «Привезли — Привезли? Линдси протянул толстый конверт. — Следов не оставили? — спросил Радниц, вытаскивая из конверта крупные фотоснимки формулы. — Нет, — тихо ответил Линдсей. Радниц хорошо знал своего гостя и не стал тратить время на выяснение подробностей. Он тщательно изучил формулу, засунул снимки обратно и положил конверт на стол. — Даже странно что кто-то готов выложить за эту штуку четыре миллиона долларов, произнес он задумчиво. Однако сейчас она не стоит ни гроша. Принц промолчал. При Раднице он вообще говорил редко, только отвечал на вопросы. Он питал огромное уважение к этому полному, приземистому человеку, высоко ценил его таланты и могущество. Считал его финансовым гением, сумевшим сколотить состояние из ничего, полагаясь на собственный ум, жестокость и врожденный инстинкт, безошибочно указывающий место, где можно было взять большие деньги. «Мне говорили, что Алан Крейк покончил с собой», — проговорил Радниц, не глядя на собеседника — Его полуприкрытые глаза следили за девушками в бикини, которые развлекались на пляже далеко внизу. «Жаль!» «О, да!» — согласился Линдсей. Полиция обнаружила в квартире компрометирующую его фотографию. Однако дело замяли. Об этом позаботился Уоррен. «Что же?» — родниц взял бокал с коктейлем. Теперь мы можем начать операцию. Работы вам предстоит много. Прежде всего, полностью войдите в курс дела и четко представьте себе, что надлежит выполнить. Свои соображения я изложил письменно. По ходу дела возможны коррективы, но принимать окончательное решения в любом случае придется вам. Я еду в Прагу. Там, возможно, состоится одна выгодная сделка. Из Праги я лечу в Гонконг. У них, как всегда, плохо с водоснабжением. Собираются строить еще один резервуар. Я взял подряд на строительство. Однако без воды резервуар ни к чему. Из Гонконга я отправляюсь в Пекин. Надеюсь, что мне удастся убедить китайское правительство дать воду. «Через десять недель я вернусь», — Радниц посмотрел на Линцея холодными глазами. «Полагаю, что к этому сроку вы справитесь с расшифровкой формулы». Линцея скрестил длинные ноги и уставился на свои блестящие черные ботинки. На лице не дрогнул ни один мускул. «Есть только один человек на свете», который может расшифровать формулу», — продолжил Радниц. «Я имею в виду ее создателя. Его зовут Пол Форстер. Он вывел формулу и код». «Теперь о самой формуле. Это новый металл, подлинная революция в науке. Насколько я могу судить, он в десять раз легче и в три раза прочнее стали» добавок он идеально полируется. С этим металлом полеты на Луну подешевеют вдвое. Нет сомнения, что это самый лучший металл для космических ракет. Раньше такого таком и не мечтали. Как вы, вероятно, знаете, творец формулы, Пол Форестер, в настоящий момент находится в санатории Гаррисона у Энтворда. Это частная психиатрическая лечебница для очень состоятельных людей. Американское правительство поместило его туда в надежде, что он выздоровеет и даст ключ к формуле. Он живет там больше двух лет. Весьма необщителен, не склонен к контактам. Целыми днями смотрит в одну точку. Лечению не поддается. Самнамбула. Радница умолк и сделал глоток из бокала. «Вы можете спросить, почему Форестер там очутился?» «Без сомнения, он один из самых выдающихся и одаренных ученых на планете. Я навел справки о его прошлом. Оказалось, Форестер всегда был со странностями. Его отец покончил с собой, мать убежала с любовником и не давала себе знать». Его воспитывала тетка, старая дева. Она выполняла свой долг и ничего больше. Форестер блестяще учился в школе, уже тогда проявился его математический гений. Однако соученики его не любили, он был замкнутый одинок. Не стану перечислять все его успехи в школе и в Гарварде. В 33 года он возглавил Институт ракетных исследований в Парадис-Сити. Всеми текущими делами ведал его ассистент, а у Форестера была своя лаборатория, и никто не знал, чем он в ней занимается. Проницательные люди из его окружения заметили, что у него начинается маниакальная депрессия. Признаки были налицо — раздражительность, бессонница, подозрительность, излишняя возбудимость и так далее. Прежде чем возглавить институт, он женился на женщине, абсолютно ему неподходящей. Впрочем, это судьба многих гениев. Его жена, не буду останавливаться на подробностях ее биографии, была главной причиной его нервного расстройства. У Форестера была молодая лаборантка Нона Джейси. Она для нас представляет интерес. Только ей он разрешал заходить в лабораторию. Ее обязанности были несложны — держать помещение в чистоте, отвечать на телефонные звонки, ограждать профессора от нежелательных визитеров, а также приносить ему обед. К ней мы вернемся чуть позже. Врач в институте, наконец, обратил внимание на состояние здоровья ученого. Он был уверен, что Форестер на грани нервного срыва и предупредил об этом Уоррена. Уоррен слышал, что Форестер работает над чем-то важным, но над чем именно понятия не имел. Прочитав сообщение доктора, он встревожился и вызвал Форестера в Вашингтон. На Навстречу также пригласили специалиста-психиатра. Уоррен пытался узнать от Форестера, над чем тот работает, но безуспешно. Новую встречу назначили на следующий день. Когда Форестер ушел, психиатр прямо сказал, что ученый, судя по всему, на грани сумасшествия. Пока Уоррен думал, как поступить, Форестер упаковал свои вещи и вернулся обратно в институт. Радниц помолчала и сделал очередной глоток. «Дома!» Он застал жену в постели со своим ассистентом, единственным человеком в институте, с кем он поддерживал отношения. Он убил соперника и чуть был не отправил на тот свет жену. Его схватили, когда он совершенно невменяемый, бешено молотил по дверь ванной комнаты. О убийстве, душевной болезни Форестера и поведении его жены мало кому известно. Это стало чуть ли не государственной тайной. Орен поместил Форестро в санаторий, где он и пребывает до сих пор в расстроенных чувствах, в сомнамбулическом состоянии, одним словом. Линси поменял положение ног. Почему вы думаете, что он согласится дать нам код? С моими соображениями вы ознакомитесь позже. Я консультировался с психиатрами. Шансы есть. Установлено, что код сам по себе не так уж и сложен, но без ключа к нему не подступиться. Форестер, скорее всего, заменил одни слова и цифры другими, используя текст какой-то книги. Осмотрели каждую его книгу в лаборатории и дома, однако не нашли никаких пометок. Да это и не удивительно. Форестер обладал фотографической памятью, что тоже, кстати, своего рода ненормальность. Он в состоянии, точнее, был в состоянии один раз прочесть страницу текста и слово в слово повторить ее, не сделав ни единой ошибки. По всему выходит, что ключ к коду у него в голове. Линдси подумал, что девушке, бежавшей по песку к морю, не стоило бы надевать бикини. — Фигура неплохая, но бедра чересчур пышны. — Да, чересчур. — И бежит она неуклюже. — Вы говорили о лаборантке, но не Джейси, — обратился Линдси к роднице. — Да. Она по-прежнему работает в институте на какой-то скромной должности. Именно от нее Уоррен узнал о металле. Форестер испытывал к ней симпатию и доверял. Это важно. Она не подозревает, что у него умственное расстройство. С ней беседовали ведущие ученые, представители ЦРУ и сам Уоррен. Из ее слов следовало, что Форестеру удалось создать новый металл. Формула была выведена при ней, да и сам он часто говорил ей о своих опытах. Но вот что интересно, он сказал, что никто эту формулу не получит. Форестер был сильно возбужден, говорил, что Соединенные Штаты недостойны плодов его ума. Некоторые думали, что ничего существенного он не открыл, а вся эта болтовня — лишь один из признаков нарастающего безумия. Однако Нонна Джейси настаивала, что видела сам металл и что профессор проводил с ним различные опыты. В общем, если ей верить, металл существует. Были проведены тщательные поиски, Но Форестер, вероятно, либо спрятал полученные образцы, либо уничтожил. В итоге ничего так и не обнаружили. Вам известно, что все старания расшифровать код кончились безрезультатно. Дело зашло в тупик. Но «Нона, Джейси, нужна нам как воздух. Что я конкретно предлагаю, вы прочтете сами». Радниц пытливо взглянул на собеседника. «Вопросы есть?» «И ни один», — отозвался Ринсей. «Но прежде я хочу изучить ваши предложения». «Изучите. Они лежат на моем столе». «Это, пожалуй, одно из самых крупных моих дел». «Если вы столкнетесь с непредвиденными трудностями, советуйтесь». — Со мной. Я на вас полагаюсь. Махнув рукой, радниц отпустил Линцея. Потом поглубже забрался в кресло и принялся разглядывать песок и синее море, сверкающее в солнечных лучах.